Глава пятая. Охота. Обыскав как следует дом, мы оставили на хозяйстве Полину и отправились получать удовольствие. Тем более, что в гараже нашлось все для этого необходимое. Вначале я хотел взять удочку с поплавком, но Степ отговорил, вручив мне спиннинг. И аргументы, что я не умею с ним обращаться, его мало интересовали. «Не можешь, научим, не хочешь, заставим!» Армейской фразой ответил он и сунул в мою руку удила. «Сейчас у хищника самый жор, так что не сы. Ага, хмыкнул я. «А через полтора часа у нашего хищника жор начнется. Так бы хоть карасей каких натаскали». «Ну их!» — отмахнулся напарник. «Только костями плеваться». «О, смотри, что нашел!» Я обернулся к приятелю и улыбнулся. В углу под стеллажом стоял целый куль собачьего корма. Даже не распечатанный. «Помнишь, как мы прошлой весной его жрали?» С ухмылкой добавил Степ. «Мне больше всего зеленые шарики нравились». «Предлагаешь в багажник закинуть». «Да хрен его знает!» Пожал плечами он. «Сейчас мы вроде не нуждаемся, но время нестабильное, как знать. Что нас зимой ждать будет?» «Ладно, хватай». «В хозяйстве и бычий хрен веревка», — согласился я. «Вот то-то и оно!» — кивнул Степ и протянул мне свой спиннинг. «Подержи-ка!» На улицу выбрались тем же путем, перемахнули через соседский забор, а затем второй, и только после этого свернули к выходу. И даже так не стали использовать калитку, а прошли через дом и воспользовались окном. Затем доскоблили до машины, которую тоже отогнали в соседний проезд, чтобы она не привлекала внимания, и, наконец, избавились от дополнительной ноши. Место для рыбалки особо не выбирали, просто вылезли на лодочную стоянку, оборудованную пирсами. Один из них вывернуло во время ледохода, но тот, что располагался по центру, все еще был цел. Это позволило нам рыбачить сразу на глубине, хотя я, честно говоря, сомневался в нашей затее. Но, с другой стороны, мы пришли сюда просто за удовольствием. — Ну и... — я вопросительно уставился на приятеля. — Показывай, что делать нужно. — Слушай, ну неужели ты ни разу в жизни на спиннинг не ловил? — Нет, — покачал головой я. Всегда предпочитал лодку и поплавок. В крайнем случае, сети или бредень. — Смотри! — тут же приосанился Степ, ощущая собственную важность. — Закидываешь? Вот так! Он умело забросил воблер на несколько метров и продолжил обучение. — Теперь смотришь на кончик. Когда воблер упадет на дно, ты увидишь, как он дрогнет. И начинай играть. — В смысле играть? — Ща покажу! — ухмыльнулся Степ. Когда у него дрогнул кончик, я так и не понял. Но, видимо, это случилось, потому как приятель принялся подкручивать катушку. Притом делал это совсем не так, как я ожидал. В моем понимании ловля на спиннинг выглядела тупо. Забросил, вытянул, забросил, вытянул. Но на деле здесь имелась целая система. Степ периодически подтягивал воблер, а затем отпускал. Выжидал пару секунд и снова делал несколько оборотов катушкой. Иногда подправлял траекторию, поводя удилищем то вправо, то влево. Как я понял, таким образом он имитировал поведение рыбки, которая якобы находилась на другом конце лески. «Ща!» — кивнул я и, нелепо размахнувшись, зашвырнул воблер черти те куда!». Степ хрюкнул, но комментировать не стал. Как я не смотрел на кончик своего спиннинга, так и не смог поймать тот момент, когда приманка коснулась дна. А потому просто выждал какое-то время для порядка и принялся подкручивать катушку. Вытянул небольшой пучок травы, снял его с крючка и снова забросил воблер в реку. Так продолжалось минут десять, пока у степа не началась поклевка. Во-во! засуетился он. Попалась! Про науку он тут же забыл, в том смысле, что никаких объяснений по его дальнейшим действиям не было. Некоторое время он плавно подтягивал добычу, а затем резко рванул удочку и заработал катушкой в полную силу. Удилище изогнулось, кончик водило туда-сюда, но добыча крепко закусила приманку и вскоре уже трепыхалась над поверхностью. Степу попалась щука. Небольшая, максимум грамм на пятьсот. Но он был доволен, как слон. Наверняка и сфоткался бы с ней пару раз, будь у него такая возможность. Рыба отправилась в ведро, а приятель, получив дозу адреналина, вошел в азарт. С горящими глазами он продолжил закидывать спиннинг, напрочь забыв обо мне. Впрочем, я пока не нуждался в дополнительных советах и тоже методично метал воблер в воду. Однако, кроме травы или пустоты, ничего не вытягивал. Солнце уже близилось к горизонту и собиралось завалиться за него, когда у степа вновь ударила поклевка. Очередная щука отправилась в ведро, а рожа приятеля выглядела, как у кота, который нализался со сметаны. «Вот, учись, пока я жив!» — добавил он и снова забросил воблер. «Ща еще пару таких, и считай, ужин готов!» «Ухи замутим!» «Какой ухи?» — хмыкнул я. «У нас, кроме рыбы, больше ничего нет. Значит, в углях запечем!» — пожал плечами он. «Или закоптим!» Я в очередной раз забросил спиннинг и, наконец-то, впервые смог улучить момент, когда воблер коснулся дна. Движение кончика было настолько слабым, что я больше почувствовал, как ослабло удилище, чем заметил необходимое движение. И принялся подтягивать приманку. Подкрутил катушку, замер, еще раз подкрутил — Двинул спиннингом влево и убрал слабину лески. Снова немного выждал, но как только начал подкручивать, дело пошло очень туго. Видимо, я за что-то зацепился. Я даже спиннинг слегка потянул, чтобы освободиться от зацепа. Удилище изогнулось, но вроде поддалось, и я снова принялся наматывать леску на катушку. Так продолжалось до тех пор, пока леска не подобралась к пирсу, а затем случился такой удар, что я едва спиннинг не бросил. Степ мгновенно переключил внимание на меня. «Подсекай!» — заорал он. «Давай, тащи его, падлу!» «Тащить или подсекать!» Также, пребывая в азарте, уточнил я. «Да тяни ты уже!» «Да я тяну!» А в этот момент спиннинг изогнуло так, что он того и гляди сломается. Я испугался и слегка сбавил напор, позволяя добыче расслабиться. Все это я проделывал интуитивно, не задумываясь, будто руки и без меня понимали, как нужно на самом деле». Почуяв поблажку, рыбы перестала биться, и я снова взялся за катушку. На этот раз я опустил спиннинг практически к самой воде и продолжил тащить добычу, которая упорно не желала покидать свою среду обитания. Степ даже свое удилище бросил. Все его внимание было приковано ко мне, будто это он поймал крупного хищника. А в том, что на том конце сидит что-то серьезное, я не сомневался. Слишком уж тяжело его было тащить». И снова, как только мне удалось подвести рыбу к пирсу, она забилась, пытаясь сорваться. Но да где там? Я был к этому уже готов. А так как спиннинг находился у самой воды, оставалось лишь поднять его, чтобы вытянуть добычу. И когда я это сделал, Степ изобразил эдакий танец в присядку, прихлопнув в ладоши и по бедрам. Объяснять, кто угодил ко мне на крючок, не требовалось. Хоть судаков в своей жизни я никогда и не ловил, но уж точно пробовал и не раз. А мне попался». Настоящий крокодил. Судя по виду, килограмма на три, не меньше. «Ну чё?» — поморщился Степ с кислой рожей, заглянув в ведро. «Новичкам везёт». «Просто ловить надо уметь». Отпустил я шпильку в адрес приятеля. «Ой, повыделывайся тут ещё!» — фыркнул он. «Да если бы не я, ты бы и сидел сейчас со своим поплавком, мальков тягая. Ну что, хорош на сегодня?» «Да, сейчас. Ага». Ухмыльнулся я, пытаясь высвободить воблер. «Только самый клев пошел». «Ну, как скажешь!» — хмыкнул приятель и поднял свой спиннинг. Однако все последующие забросы улова не принесли. Спустя 15 минут азарт уже сошел на нет, а солнце практически наполовину скрылось за горизонтом. Еще минут пять, и на город опустится ночь, а значит, нам действительно пора сматывать удочки. Притом в обоих смыслах. Судак даже в ведро умещаться не желал. А потому мы приняли вполне уместное решение выпотрошить рыбу прямо на месте, а заодно и почистить. Чем и занялись. Времени это заняло немного, зато теперь вся добыча разместилась в ведре. И в доме грязь разводить не придется. Зачерпнув воды из реки, я даже смыл с пирса чешую и потроха, чтобы оно не воняло и не привлекало лишнего внимания. Обратно в дом возвращались, подсвечивая себе под ноги фонариком. Полину мы застали спящей. Но когда Степ грохнул ведром, она распахнула глаза и уставилась на нас мутным взглядом. «А, это вы...» — протянула она и снова опустила голову на подушку. «Ну как, порыбачили?» «Смотри, какого крокодила поймали!» Тут же подхватил ведро Степ и едва не сунул его под нос девушки. «Ага», — хмыкнул я, — «поймали». «Я поймал, а кто-то мелочь всякую таскал». «Ой, можно подумать!» — приятель скорчил рожу. «Но вообще да». «Брак поймал!» «И что мне с ней делать?» Полина тупо уставилась на улов. «Приготовить?» — ответил я. «Насчёт щук не знаю, я бы их вообще выбросил. А судака на стейке порезать и на сковородку?» «Я не умею». Тут же включила заднюю Полина. «Никогда рыбу сама не жарила». Разберемся, буркнул Степ, скидывая с себя куртку. «Распрягай баллон, ща все будет!» С домом нам повезло. Кухонная утварь оказалась нетронутой. Нет, она тоже вся валялась на полу, но хотя бы присутствовала. Из квартир сейчас даже кастрюли все вынесли. Ну, или они были в таком состоянии, что их даже в руки брать не хотелось. Ведь большая часть посуды на момент апокалипсиса была с едой. А щи, простоявшие в тепле более двух лет под закрытой крышкой, представляют из себя то еще бактериологическое оружие. Холодильники так и вообще лучше не трогать. Герметично закрытые дверцы делают свое и сохраняют внутри такие ароматы, что даже квартира с трупами, обнаруженная нами сегодня, нервно курит в уголке. Степ подыскал сковородку нужных размеров и установил ее на походную плиту. С газом пока особых сложностей не возникало. На заправках его полно, да и периодически на рынке привозят, прямо в баллонах. Поговаривают, что откуда-то из Рязанской области – Вроде как там имеется некое подземное хранилище, где этого газа еще лет на сто, вперед сныкано. Понятия не имею, как это работает, но факт налицо, походная плита всегда при нас, и трудностей с заправкой небольшого баллона не возникает. Разогрев сковороду, приятель принялся возить по горячей поверхности куском сала. Порезав судака на крупные стейки, он прямо рукой натирал их солью и перцем, а затем бросал на сковороду. Дом наполнился такими ароматами, что у меня непроизвольно потекли слюни. Даже Полина, которая до недавнего момента лениво валялась на продавленном диване, теперь подскочила и принялась заглядывать в сковородку из-за плеча степа. А тот, зная себе, отгонял ее, как назойливую муху, продолжая заниматься готовкой. За окном опустилась ночь, но никаких сторонних звуков пока не было слышно. Природа еще окончательно не проснулась. Несмотря на то, что днем уже вовсю летали разные насекомые, по ночам температура могла легко опуститься ниже нуля. В доме уже заметно похолодало. К сожалению, печи здесь не было, лишь современный настенный газовый котел, который, к сожалению, не получится запитать от нашего скромного баллона. Ну, это ничего. Закутаемся в спальные мешки, не замерзнем. Да и не стоит ночью разводить огонь. Впрочем, запах жареной рыбы наверняка демаскирует нас покруче любого дыма. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» Изображая кавказский акцент, произнес Степ. У него получилось очень натурально сымитировать фразу из старого советского кино. «Да в тебе прямо актер умер!» — усмехнулся я. «Чё сразу умер-то? Он у меня живее всех живых!» «Ладно, налетай пока горячее!» «Это же с ума сойти, какой деликатес!» Он еще полчаса назад на леске трепыхался. Дум погрузился в тишину, хотя не совсем. Его заполняла наша дружная чавканье степ не стесняясь сплюнул кости прямо на пол, заставив полину поморщиться вообще-то я здесь подметала проживав возмутилась она что-то незаметно ощерился приятель и снова сплюнул в сторону кость придурок выдохнула девушка, но на этом все и закончилось. когда судак подошел к концу мы перекинулись на щуку, но костей у этих мелких тварей было столько, что я даже кусок не осилил отодвинул от себя тарелку с объедками и направился в одну из спален. «Ты куда это?» — поинтересовался Степ. «Дрыхнуть», — ответил я, — «чего я тебе советую. Завтра обыщем поселок и прикинем, откуда можно за городом понаблюдать». «То есть мы здесь не на одну ночь?» — удивленно уставился на меня он. «Нет, еще на одну точно здесь зависнем, а дальше по обстоятельствам». «Дежурство будем распределять?» «Ну, ты сам-то как думаешь?» Толкнешь тогда, после полуночи. «Угу!» — кивнул приятель и, вытянув изо рта очередную кость, положил ее на тарелку. Я прошел в спальню и в чем был, в том и завалился на кровать. Потянул на себя влажное одеяло и, уже проваливаясь в сон, услышал шаркающие звуки. Похоже, Степ решил замести свои плевки. Это меня улыбнуло. А дальше навалилась темнота. Проснулся я от того, что кто-то сопел мне в лицо, и я этому немало удивился, ведь я точно помню, что засыпал один и никого к себе в постель не приглашал. Приоткрыв глаз, я ничего не увидел, вокруг была непроглядная темнота. Лишь из-под двери пробивался слабый трепещущий свет, видимо, от пламени свечи, Степ, как всегда, в своем репертуаре, наверняка сидит, скрючившись, пытаясь читать в полумраке. Когда-нибудь он себе точно глаза сломает. Я поднес к лицу часы и убедился, что до моей смены еще полтора часа. Светящиеся фосфорицирующие стрелки было прекрасно видно в темноте. Я повернулся на другой бок, и на меня тут же легла рука. Я уже понял, кто пристроился ко мне под бочок, и завтра обязательно выскажу ей на эту тему. Мы не семья и даже не пара, так что нечего ко мне под одеяло лезть, когда не просят. Может, и зря я решил здесь остаться. Надо было вначале баллаз сбросить, а потом уже свои дела решать. Но хотелось убить сразу двух зайцев и заявиться в крепость с товаром. Пс! Послышалось от двери, я моментально подорвался. Просто так Степ меня будить не станет. Тем более таким образом. Да, наш сон тоже претерпел изменения. Вначале нам приходилось пинать друг друга в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Но в последний год никто из нас ни разу не смог подобраться к спящему товарищу, чтобы хотя бы просто потрепать его за плечо. И вот такого тихого «пс» уже более чем достаточно, чтобы я или Степ подорвались с кровати. Даже странно, почему я не отреагировал на появление Полины. Возможно, потому что в этот момент моей жизни ничто не угрожало. А сейчас, судя по всему, проснулся я вовсе не от того, что она дышала мне в лицо, Видимо, где-то на уровне подсознания я уже почувствовал приближение чего-то нехорошего. Девушка тоже проснулась, в первую очередь из-за моего резкого движения. Она таращилась в темноту, сились понять, что вообще происходит. «Лежи тихо!» Едва слышно, буквально одними губами прошептал я. «Чтоб ни звука поняла!» Ее темный силуэт едва заметно кивнул, и я, аккуратно ступая, двинулся к двери еще вчера перед тем как отправиться на рыбалку я смазал все петли чтобы они не скрипели створка отошла бесшумно и я нос к носу столкнулся с приятелем который ожидал моего появления что там прошипел я кажется трое ответил степ может запах почу или не знаю трутся под окнами так это же хорошо оскалился я и в этот момент скрипнула входная калитка Вот ее я как раз не трогал, чтобы было слышно незваных гостей. Да и ходить через нее мы не собирались, а трое гостей, видимо, действительно учуяли запах еды. Других объяснений, зачем они сюда полезли, у меня нет, и это целиком и полностью наша ошибка. Будь их больше, чем трое, нам бы пришлось не сладко. Да и сейчас повозиться придется. Все-таки физически эти твари сильнее любого человека. Ну и скорости им не занимать». Я с топором в руках занял позицию у двери. Степ уселся напротив, скрывшись за табуретом, который до кучи использовал в качестве упора, под дробовик. Как минимум двоих мы с ним точно вшатаем. А с оставшимся уж как-нибудь разберемся. На всякий случай я присел, чтобы меня не зацепило шальной картечью. Нет, шанс подобного все равно не равнялся нулю. Но так я его все же минимизировал. Плюс вошедший прикроет меня створкой. Так что, глядишь, и вовсе не зацепит. Некоторое время ничего не происходило, потом кто-то подергал дверную ручку, но замок мы замкнули, чтобы не облегчать задачу упырем. Понятно, что при желании войти двери их не сдержит, но тогда придется шуметь, ну и какие-то секунды на подготовку у нас все равно будут. Однако вламываться к нам не стали. С улицы донеслось какое-то невнятное бормотание, а затем в одном из окон появился темный силуэт, прильнувший к стеклу. Уж не знаю, увидели они нас или решили проверить дом на всякий случай. Окно брызнуло осколками, и внутрь нырнул первый гость. Не ввалился, а именно влетел, сжавшись в клубок, абсолютно свободно, даже не коснувшись рамы с торчащими из нее острыми, словно шипы, фрагментами. Измененный распрямился, словно сжатая пружина, и приземлился на ноги, ни на мгновение не утратив равновесия. Впрочем, эти выродки были способны и не на такое». Поэтому по ночам мы предпочитали лишь выслеживать их гнезда, а убивали исключительно днем. Но сейчас не до капризов. «Дух! Дух! Дух!» Трижды грохнул дробовик, выстрелы в ночной тишине, да еще и в замкнутом пространстве прозвучали особенно громко. Уши хоть и заложило, но не так, как если бы степ палил из ока. Там реально даже контузию словить, так как пули покидают ствол со скоростью, превышающей звуковой барьер. Тело выродка скрючилось у окна, я прекрасно видел его силуэт и не стал дожидаться, когда он придет в себя. Тем более, что патроны мы использовали обычные, начиненные свинцом. Серебром, если и полили, то только в крайнем случае. Только когда нас не интересовало черное сердце. Я подскочил к ублюдку и с хекающим выдохом опустил топор на его шею. Да, хорошим инструментом я тоже обзавелся. Башка выродка с грохотом рухнула на пол и закатилась под стол, а его тело окончательно обмякло. Этот готов, осталось еще двое. Вот только в дом они заходить не спешили. Вместо этого ударили по нам из всех стволов. Я едва успел на пол нырнуть. Грохот выстрелов наверняка было слышно на всю округу. Зазвеняли стекла, осыпаясь мне на спину градом осколков. Из соседней комнаты донесся визг Полины. Дверь в спальню я не закрывал, чтобы видеть, что там происходит. Ведь никто не мешал противнику обойти дом и попытаться забраться к нам с противоположной стороны. Другой разговор, что и к этому мы были готовы. Я увидел, как девушка тенью соскользнула с кровати и нырнула под нее. Вот сейчас умница. Сейчас молодец. Что-то бряцнуло опол, и я, не говоря ни слова, рванул в спальню. Степ точно так же прыгнул вслед за мной. Похоже, что напали на нас не самые опытные бойцы, потому как времени, чтобы спрятаться, у них оказалось запасом. А затем раздался взрыв». Осколки со свистом разлетелись во все стороны, и это было последнее, что я слышал. Уши заложило, изображение перед глазами поплыло. Но явление это временное. И снова не сговариваясь, мы со Степом синхронно закинули в рот по небольшому кусочку черного сердца. Я погонял его во рту, смачивая слюной, и надавил коренными зубами. Щеку тут же защипало, а в голове забушевал огонь. Буквально в ту же секунду звон в ушах отступил, а взгляд сфокусировался — Со стороны кухни послышался хруст. Сам момент проникновения остался за кадром, так как мы еще ничего не слышали, но вот шаги уже распознавались отчетливо. Битое стекло, которым усеяло пол, прекрасно в этом помогало. Я снова сместился к дверному проему и поднял топор. Степ забрался под кровать к полине, девушка молчала. Может, вырубилась после взрыва, а может, сама догадалась, не скулить. «Дух! Дух!» — снова отработал дробовик, и из прихожей донесся звук падающего тела. Кочан! прокомментировал Степ, давая мне понять, что дергаться смысла пока нет. Снова хруст стекла, затем тишина. А через несколько секунд снаружи взревел автомобильный двигатель. Кажется, третий противник решил ретироваться. Под кроватью тут же вспыхнул свет от подствольного фонаря. Я тоже вдавил клавишу на своем карманном. Некоторое время стоял зажмурившись. Глаза сразу резануло от резкой смены освещения. «Как она?» — спросил я. Контузила, Но жить будет. Осколками не посекло». «Принял». Кивнул я и бросился к своим вещам. Да ей сердце валить надо». «Уже!» — ответил Степ, выбравшись из-под кровати. «Рюкзак мой возьми!» — бросил Полинья, когда ее голова вынырнула из укрытия. «Какой?» — она удивленно уставилась на меня. «Золотой, ёбт, по краям серебряный!» — зло огрызнулся я. «Че, вскрывать будем?» — спросил Степ, склонившись над ближайшим телом. «Ну ясен пень!» — отозвался я. «Ты этого? Я того, что у окна остался!» «И шевелись, они сейчас сюда всем составом явятся!» Ой, иди уже, командир хренов!» — отмахнулся приятель и занес свой топор над грудью выродка. Он ему даже остаток башки отделять не стал. Все равно сердце покинет его грудь быстрее, чем он успеет отрастить ее заново. Я бросился ко второму телу и тоже взялся за вскрытие. От него воняло дерьмом и тухлятиной. Первый заряд картечи пришелся в выродку в брюхо, и содержимое его кишок все это время вытекало наружу. Да и вообще запахи в доме витали не самые благородные. Кровь, дерьмо, да сгоревший порох. В отличие от Степа мне пришлось повозиться. Труп измененного принял на себя приличную порцию осколков, о которой постоянно цеплялся топор. Теперь придется его править, наверняка нахватаю зазубрин. Полина выбралась из спальни, зажав рот рукой, брезгливо перешагнула ноги покойника, которого вовсю дербанил Степ. Она так и замерла посреди прихожей, не понимая, что делать дальше. «Ну чего встала?» — рявкнул я. «Простыню пополам порви, часть степу, часть мне!» «Ага!» — кивнула девушка и снова скрылась в спальне. «Движение — лучшее средство в такой ситуации. Пока ты чем-то занят, мозг отвлекается от страшной картины. А выглядим мы с приятелем действительно жутко, учитывая, что нас еще и фонари с пола подсвечивают. Но мы-то с ним к таким вещам привычные, а вот линии это наверняка кажется чем-то из ряда вон. Но ничего, справляется вроде». «На!» Она протянула мне половину простыни и снова зажала рот рукой, видимо, чтобы не блевануть. «Вещи наши у входа собери!» — отдал я следующее распоряжение, попутно извлекая из груди измененного сердца. И это, похоже, стало последней каплей. Полина согнулась пополам, выблевывая на пол наивкуснейшего судака. «Мне даже как-то обидно стало». «Где-то вдалеке снова раздался рев двигателей, похоже, ни одного, а значит, у нас остались считанные минуты, чтобы покинуть опасное место. Запах крови их отвлечет, но ненадолго. Так-то мы тоже в ней знатно извалялись. Как пить дать? Найдут. Впрочем, и хрен с ними. Нам бы успеть к тому моменту устроиться поудобней, чтобы встретить их во всеоружии. Сомневаюсь, что их здесь много. Скорее всего, какая-то залетная бригада максимум на двух-трех машинах. «Двоих уже убрали, если их там даже по четверо на каждую тачку, то при хорошем раскладе мы их ухлопаем за пару минут». «Готов!» — оповестил меня Степ. Я затянул последний узел на простыне и поднялся с пола. «Хорош рыгать!» — толкнул я девушку. «Валим отсюда, пока подкрепление не подошло. Вещи наши где?» «Да сейчас!» — заметалась она, но наши рюкзаки подхватила. «А раз взялась, значит, пусть тащит». Я лишь запихал в свой оба сердца. Подхватил автомат, натянул на себя разгрузку и шагнул к двери. Степ уже ожидал меня там. Вот что значит «слаженная команда». А за время нашего странствия мы с ним именно такими и стали».